Глава вторая. Валеронт протискивает свое тело в узкую щель броневой двери. Самое трудное не покалечится. Но когда сил на место, то уже нет ничего уютнее твоего кресла, откуда ты хозяин над этой страшной многотонной башней. «Все на местах?» – оглядел Мичман. «Тогда задраить башню к бою!» И в микрофон. Носовой плот он к открытию огня во имя Аллаха готов! В ответ звонко дребезжит мембрана передачи. Женечка, говорит фон Лансберг, не балагань, Золотка, а то бы лопнул от зависти. Сообщаю, Володька свой плутонг приготовил раньше тебя. Глухо бахнула броневая дверь. Слягом закинуты щиты полупортиков, и теперь Божий мир глядел на людей только в узкие смотровые щели. Тускло мигало под сводами башни электричества, сразу не в моготу стало от духоты раскаленной стали. Раздевайся, братцы!» сказал Валеронт и первым потянул через голову сетку, противно липнувшую к лопаткам. Обнаженные тела матросов маслянисто отсвечивали литыми мускулами. Они как бы слились воедино с машиной смерти, этим орудием, занимавшим всю башню. Мичман невольно злюбовался людьми. Вот они, словно сошедшие из полотен Микеланджело воины флота Великой Российской империи. Три океана и четырнадцать морей остались за ними». Неутомимые бойцы, они уже в самой пасть турецкой столицы и сейчас покажут, на что способны. И снова, как будто ищужа поманила мичмана сладостным пальцем волоукая шихеразада Это его, мичмана она помолила. Но раскрытое горло проливов зазывало матросов иначе. Нет, не пальчиком. Какой там к черту пальчик? За воротами Дарданел и Босфора чудился им прорыв в Черноморье. Гавани Севастополя, дальние поезда и тот полустанок, где их встретят забытые родичи. Не пальчиком, калачом и бутылкой, слезой и поцелуем. Конец войне, вот сказка матросской шахерозады. Валеронт глянул на приборы. Повернуть на 90. дать угол, вертикаль. Так, братцы, хорошо. Теперь горизонт. Пошел горизонт. Чудовищный механизм сорвался с места, катясь по барбету на роликах, плавно и журча. Все пришло в движение. Защелкали приборы, отмечая любое кивание рутинного хобота. И Мичман, довольный, хлопнул себя поляшком. «Замечательно», — сказал. «Сейчас, ребят, начнем». Последние минуты перед боем. Самые последние. В смотровую щель виден скользкий полубак крейсера, режущий желтый мутный простор. Зарывает сверкающую пену, но с Аскольда вдруг круто взлетает. Весь в движении, весь в тряске крена и разом отряхивает за борт тяжелую воду. Своем уходят вдаль снаряда английских кораблей. Взрывов почти не слышно, они далеко отсюда. Рвутся снаряды у города Крития, где расположена ставка противника. Аскольд медленно обгоняет транспорт, на полобах которых в четких коры застыли войска. Новозеландские, австралийские, греческие. Сейчас это мясо швырнут с бортов прямо в трескучий кромешный ад. Вертикальный наводчик, степенный Данила Захаров, заботливо трет беличьим хвостиком яркую оптику своего прицела. Господин Мичман, а правду говорят, будто один такой чемодан целые тысячи стоит. Или врут люди? Валеронт поиграл блестящим носком ботинка, крепко втиснутом, уже наготовив тесную педаль залп. «Да, братец», — ответил он, вытирая пот. «Один бортовой удар с «Квин Элизабет» обходится Британии в тысячи фунтов стерлингов». «Пристрелочный», — передал Мичман по трубе в погребное хозяйство. «Где же ты, моя прелесть?» «Есть пристрелочный», — раздался из преисподней голос Баптиста Бешенцова. «Подаем на башню». В утробе корабля провыл мотор, И воздушный лифт плавно поднял в башню первый снаряд. Наверху он со вкусом чмокнул в воздух, словно поцеловался с любимой пушкой. Проклюнувшись наружу зеленой головкой, снаряд застыл, весь в нетерпеливом ожидании. Это и был пристрелочный. За ним, за зелененьким, как огурчик, уже лавиной хлынут через башню боевые с красными шапочками на головах, нарядные, как игрушки. Ну, опять спросил Захаров, А ежели этот? Наш. — 315 до войны, — пояснил Валеронт. — А сейчас не знаю. Кажется, на Путиловском производстве удешевили. Нос Мичманского ботинка нестерпимо сверкал на педали залп. Сколько тысяч русских рублей перекидает он сегодня этим элегантным носком в несытую прорву мировой бойни? — Ваш благородие, — не отставал от Мичмана любопытный Захаров. — А ежели бы все это да в деньгу перешпандорить? Ну, стреляли бы, скажем, не снарядами, а деньгами. Как вы думаете, война бы раньше не окочурилась? Вряд ли ожидал такой вопрос Мичман. Ну, брат, подумай сам. На позиции турок летит золотой русский дождь. Я вообще захаров. Ты залазишь в область политической экономики, а я закончил только морской корпус его величества. И потом в этом ни бельмес не смысл. С жуками заилозили по шкалам указатели целика. «Наводка!» «Кончай болтать! Выходим на дистанцию! Башня! Товсь!» Низко над водой прошли два аэроплана в сторону Янишире, где уже были сброшены десанты греческого легиона. По правому траверсу тянулся турецкий берег, изглоданный огнем и рваным железом. В смотровой щели башни скользили муть воды и желтизна пыльного неба. «На мере. Не тянитесь с дистанции, давайте. В ответ беготня стрелок и голос репетующего пивинского. Сейчас скажу, сейчас 60. Э, нет, 50. Но приборы показывали только 44 Ааа, сказал Вальронт. Давай первое, один вколотим. Прибойник с хлопанием вогнал снаряд. Прицел, целик. Гнусава заблеил ревон, и Женька Валеронт надавил педаль. Пушка сорвалась с места. Неумолимый компрессор, шипя и брызгая горячим маслом, плавно поставил ее на прежнее место. «Отклонение!» – пропел с дальномера Павлухин. «Триста пятнадцать рублев!» – запереживал Захаров. «И собаки под хвост бросили. Над а!» Башня грянула хохотом. Смеялся и Мичман. «Вот ты, скупердяй, Захаров! Чего жалеешь?» У нас полные погреба таких болванок. Не путиловские, так союзники подкинут. Боевое имя, приказал он, Клади. В прицеле над берегом возникло пять ярких точек, быстро взлетавших кверху. Валеронт понял, что эта пятерка пущена в сторону Аскольда, но спокойно выжидал результата своих разрывов. Есть. Но опять мимо. И сразу в микрофон уже раздражаясь. На дальномере. Что вы нам даете? «Кашу с маслом!» Репетующий нес в микрофон чепуху. «Шестьдесят восемь кабельтовых!» «Заткнись!» Велел ему Валерон в телефон. И, повернувшись к прислуге башни, мокрым от пота плечом, сказал «Ну их всех!» «В главный штаб!» «Ставь на 48! Словно часы, настойчиво стучал автомат. Тонкие нити пероксилинового газа быстро уползали в смотровые щели. Над лбом Мичмана гасли и снова поспешно вспыхивали, упрятанные в глазках брони лампы. Шарахнули по берегу боевым. Еще, еще. Дали отклонение. Дело пошло на лад. Купол башни заполнил голос фон Лансберга. Мичман, куда вы кладете снаряды? А когда вы дадите верную дистанцию? Дальномерский. Павлухин лезет на Марс. На глазок! Засмеялся Валеронт. Люблю старину матушку. Я тоже буду наводить через дырку пальцем на три лапти влево. Женечка, не балагань. У нас осколком сняло уже скальп с одного сигнальщика. Только теперь, когда вода пошла через полубак, вскипая в шпигатах, Валеронт понял, что турки кладут снаряды точно. За спиной Мичмана жахнул прибойник, и очередной снаряд влетел в дуло красной мордой. С лязгом, отчаянно клацая, сработал громоздкий станок замка. Носок ботинка привычен нащупал упругую педаль. Ревун! Залп. И все оседает в грохоте огня и стали. Накрытие. Накрытие. Накрытие. Молодцы, ребята. Теперь их можно вырвать из боя только с мясом. Отбивка. А глубоко под палубой иная жизнь. Иная героика. Здесь ревут котлы, ходуном ходят чавкая в масле блестящие суставы машин, люди скользят на мазутных площадках, колотясь на качке ребрами, руками, лбами. Все они в штанах, подвернутых до колен, а на шеях косынки, чтобы сподручнее вытирать пот. Для них тревоги боя вроде и не существует. Машина-корабля, вот суть их тяжелой службы. Скорость, повороты, дым, пламя, вода, пробоины. На ходовом реверсе стоит мастер. Машинный унтер-офицер Тимофей Харченко. Здоровенный бугай. На голой груди его боженька в крестике, а на руке тяжелый браслет, самолично перелитый из серебряных ложек, которые он украл в воронин-баумском трактире еще в начале службы. Харченко человек выдающийся. Ни у кого нет столько франков на книжках крейсерской сберкассы. Харченко даже чарки не выпьет. Берет за вино деньгами. Зато у него хуторок на Полтавщине, а выпить можно и на Дармовщинку. Дураков-то всегда много. Среди грохота машин и воя котлов невозмутимый прохаживается инженер-механик Федерсон. Долговязый скелет, обшитый нежной голубой кожей альбиноса. Даже в кают компании не знают, кто такой Федерсон. Латыш, немец, эстонец. Механик никогда не матерится. Он ровно вежлив, ненавистно вежлив, с матросами и со всеми невежлив ко всему, что отзывается Россией. Меньше дыма. «Меньше дыма», — говорит Антигучи. «Помните, мы сейчас не в России, где к бардаку все привыкли. Мы в самом центре союзной эскадры. На нас смотрят». Кто там смотрит, отсюда не видать. Вот когда лопнет снаряд ниже ватерлинии, тогда слышно, как двинет по борту, словно ломом в пустую бочку. И это ощутимо. А там наверху пусть смотрят, коли глаза имеются. К тому же англичане снабдили крейсер кардифом в брикетах. А это такая дрянь, что навозом лучше топить. От кардифа ячмени на глазах, экзема на коже, зуд в паху и подмышками. Будет дым, будет. Дым будет нарочно, чтобы нагадить Фидерсону, которого ненавидят. Люто, неудержимо, как могут ненавидеть люди, не имеющие иных забот в сердце, кроме ненависти. В лучшем случае Фидерсона не замечают. Сказал, что ответили ему есть, он отошел. Федерсон и в спину ему летит, словно нож под лопатку. Шкура! Только Харченко, исправный, хитрый служака, опытным затылком ощущает, что Федерсон стоит рядом и спрашивает. «Чи не так, ваше благородие?» Это он нарочно спрашивает, чтобы вызвать механика на редкую похвалу. «Так!» – неохотно хвалит ее Федерсон. «Ты молодец!» Из горловины вылетает до пояса трюмный механик Мичман Носков – Больше похожий на водопроводчика, нежели на офицера. Он трет руки ветошью и сам весь в грязи и в масле. «Три фута!» – кричит Федерсона. «Пора донку врубать!» Федерсон не успевает ответить. Что-то гулкое и ослепительно белое влетает в машину. Сокрушив борт, разрывается со звоном, словно ваза, которой цены нет. И сразу гаснет свет. Свет гаснет, но сознание людей успевает отметить «свет иной». Свет дневного дня, который вдруг щедро льется через пробоину. Попадание! И люди сразу ложатся, потому что снаряд принес в отсеке острые газоразрыва. Первый бросается в шахту Люха Федерсон. Но его отшибают в сторону кочегара. Зажатый среди их голых тел, механик крутится на трапе белый, как противная глиста. Лезут первый, второй, третий... Фидерсон четвертом его подпихивает взад, Кто-то блюет сверху на нижних, уже отравленный ядом разрыва. А на палубе дышит, как собаки после беготни. «Вся?» – спрашивает Фидерсон, плюясь гадостью, зеленкой. Нет Мичмана Носкова и Унтера Харченко. Они остались там, в облаке газов. Кочегары, очухавшись от первого испуга, китаются обратно. По скобам трапа громко щелкают, присаживаясь к железу, их сальные пятки. Харченко и Носков живы, теперь хохочут. Мичман, как нечистый дух, сразу нырнул в придонные трюмы. Там и выждал, пока вентиляция не вытянула всю дрянь наружу. А Харченко бегал отдыхиваться к пробоине, куда задувал ветерок. Счастье, что пробоина выше ватерлинии, в нее даже брызги редко залетают. И счастье, что никого не ранено. Механисьонам просто повезло. Федерсон стыдно за свое бегство, и он кричит на Носкова. Опять вы, Мичман, хуже матроса. Паклю раскидали. Воюют за переборкой форсунки, аппетитно чавкает Донка. Че не так, ваше благородие? Спрашивает опять Харченко. И вдруг. Братцы, скулит Харченко, когда Федерсон исчезает. Ай, братцы, да что же это такое? А? Ведь он хат в спину мне плюнул. Или сморкнулся, не понять. И не вытерется, руки-то заняты. Руки его заняты. Они лежат на ходовом реверсе, чтобы в любой миг исполнить приказ с мостика. А глаза на телеграфе, чтобы не прохлопать приказы, сообщая его нервной подвижной стрелкой на круге циферблата. Ну, конечно, беда не с тобой случилась. Можно хохотать до упаду. И хохотали. Че не так, господин ноунтер? Спрашивали, издеваясь. Мичман Носков подошел и спросил. Вытереть, что ли? Окажите божецкую милость. Мичман чем-то острым скребет по хребту машиниста. «Ваше благородие!» — жмется Харченко. «Чем это вы скоблите?» «Лопатой!» — отвечает Мичман. И снова хохот. Машинеры и кочегары — народ веселый, будто и не было недавнего разрыва. Уже и сами над собой смеются. «А я, братва, как врежу по трапу, будто мне там наверху чарку водки наливают!» «А впереди меня Шестаков, и такая у него кормушка!» Как два коровая, дёрг-дёрг, посыпь солью и ешь. А у тебя-то, обиделся Шостаков, Оглянись, чумычка, нажрал на царских харчах, Скоро через люк не протащишься. И время от времени, будто дети, радуясь новой забаве, Они подбегают к пробоине, проделанной снарядом, Глядят на сияющий мир, словно в окошко, и радуются. Братцы, ну чем тебе не Петергов? Еще бы барышню. Здесь жизнь своя, особая. А там, выше, пусть стреляют. Отбивка. Десанты были сброшены, и крейсер Раскольд, вызывая ненависть англичан, давно перешел на поражение. Британцы еще раз подтвердили славу прекрасных мореходов, но плохих артиллеристов. Однако союзная зависть была побеждена, и на мачтах линейного Inflexible вспыхнули флаги сигнала. Адмирал выражает русскому крейсеру свое удовольствие блестящей стрельбой. Иванов шестой стянул с лыси на Панаму, обмахивался. Потом этой же Панамой вытер толстые губы, в углах которых скопилась, как у бульдога, пена удовольствия. Вахтиной, отвечай на флагман. Спасибо! Сигнальцы поднять спасибо до нокареи. Есть поднять спасибо! И вдруг вскрик, как всплеск, с высоты салинга сорвался при крене Павлухин. Это видели почти все, стоявшие на мостике. Перевернувшись в полете, падал смачный матрос. Ударился о ростровые талии и, как в люльку, хлопнулся в растянутый тент. Парусина, пружинище прияв гальванира, тут же мячиком вскинула его наверх, и полутин снова проделав сальто, лягушкой так и шмякнулся об палубу. Шлепок тела по железу был отчетливо расслышан на мостике, словно кусок сырого мяса с размаху бросили на прилавок. Конченый. Закрестились сигнальщики. Молодой парнюга был. Жить бы да жить. Вунтера выходил. «Георгия ему!» Закричал Иванов шестой. «Второй степени, ежели сейчас встанет!» Павлухин встал и, держась за коленку, поскакал по палубе. «Дистанция 74, четыре, а Ролон еще в угаре боя». «Первой степени!» Рявкал с мостика Иванов шестой. «Две чарки водки!» «Четыре черта? Да хоть залейся!» Аскольд, выполнив свою задачу, уже выходил из огня. Откинулись щиты и двери, выдавливая наружу из башен поодиночке. тела Белые брюки с утра свежие теперь выглядели, как грязные подстанники. Валерант посмотрел вдоль борта. На мелководе пучились пузыри от взрывов. Вся муть грунта была поднята наверх снарядами. «Фу!» – сказал он усталый. «Ерунда какая-то!» Под козырьком казимата, нахохлившись, сидел Певинский с абонитовым матюкальником на груди. мичмов подошел к нему. «Ты что мне за прицел?» – репетил. «Доста считать разучился?» Глянул в глаза матроса, затянутой мутной пленкой дурмана, и чиркнул возле его рта английской зажигалкой. «Пока еще ничего. Голубым огоньком не вспыхиваешь». С кормы уже шагал Плутонговый, лейтенант Корнилов. «Женечка!» кричал он издали. «Какого стрелялся?» «С помощью вот этого вундеркинда!» Корнилов понял все по запаху и поднес кулак. «На другом бы крейсере тебе рвань морду набили!» «Оставь матюкальник!» велел Валеронт. «Иди за мной!» «Женечка!» протянул Корнилов. «Не связывайся!» «Не мешай!» резко ответил Валеронт. «Дело семейное!» Мичман провел штрафного матроса в офицерскую душевую. Ослепительно сверкал белый кафель. Пахло здесь замечательно. Лавандой, хорошим мылом, елочкой и озоном. За спиной блутонгового щелкнула задышка, и Певинский сразу забился в угол. Ваш благородь! Простите! Ей-ей, не буду! Валеронт вытянул его из угла, хрясь по зубам. Певинский перекатился через кадушку ванны и врезался в переборку. Встань! «Иди сюда! Руки по швам!» Крепко взяв матроса за ворот, Валронд лупцевал пьяного со всей горячностью молодость. Наконец устал. Крутанул вентиль, и все восемь души брыснули с потолка веселым дождичком. Вихре брызг, жестоко бьющих пивинского по плечам, Мичман сказал, "Вымыся, подлюга!» И ушел. В кают-компании чистые перезоны хрусталя, звяканье ножей и тарелок. Вестовые в накрахмаленных фарточках расставляют посуду по скрипкам, тарелки качались в кардановых кольцах, не расплескивая содержимого. Возле буфета стоял старший офицер Бостраковский, наблюдая, как доктор крейсера Анапов брезгливо ковыряет вилкой салат. «Роман Иванович», — сказал Валеронт негромко, «я сейчас, да простит мне Бог, отретушировал на крейсере одну карточку». «Кому?» «Штрафному». «Новому?» Нет, старому, певинскому. Он где-то на эфирился с утра пораньше и гробил нам дистанцию от случае, Случись это на полигоне в Золотом Роге, так плевать, люди свои. А здесь на нас смотрит Европа, и мы должны утверждать перед миром отличную боеспособность русского флота. Быстроковский сыплет в рот хину, морщит, запивает ее марсалой. Лицо желтое, его лихорадят, рука с тряскими пальцами парит над рядом закусок. Ничего не хочется. С души воротит. И старший снова наливает себе Марсала. Только не говорите нашему старику, советует Быстроковский. Он этого не любит. Либерал. Доктор, поворачивается старший Канапову. А вы догадались осмотреть того гальванера, что загремел сегодня с мачты?» Вилка врача ворошит салата, губа топыренно плутоядна. Нет, Роман Иванович, Он же встал, побежал. У горячки боя и без головы бегают. Осмотреть. Катер под талями, докладывают снаружный вахты. Старший быстро выходит. Крейсер, застопорив машины, плавно покачивается. Под бортом его прыгает шарахая из стороны в сторону паровой катер. И быстроковский сразу же приказывает боцману. Труж! Мертвых командные душевые. Зашейте их поскорее и поднимите катер. Быстро, быстро! Здесь задерживаться никак нельзя, иначе нас могут накрыть турки с берега. Палубная команда уже разнесла тали по борту. Судовой оркестр сыграл быстрый янки-дудль, и чей-то голос залетел к небу. Вот на рейд выходит клипер. Матросы цепочкой наваливаются на конец, хором подхватывая. «Дай, братцы, дай, братцы, дай!» И катер, повинуясь могучему рывку сильных тел, повисает над водой. Крейсер снова дает ход. Матросы напряглись для рывка. Там знакомый служит шкипер. Дай, братцы, дай, братцы, дай. Катер уже качается вровень с палубой крейсера. Остался последний рывок и заводила жалобно выводит. Он поймал недавно ипер. Ай, братцы, ай, братцы, ай. Все. Катер плюхается мокрым днищем в кильблоке, но Быстроковский недовольно щелкает крышкой хронометра. Полсекунды лишку. Заленились. Труш! Всех палубных на полчаса вдоль шкафута, чтобы в другой раз было им веселее. Старший офицер поворачивается, и вот уже слышны голоса. Шкура ты! сопля на цыпочках! Бустроковский возвращается и, вглядываясь в черные замкнутые лица, произносит совсем спокойно. Его смутить трудно. Труш! Не полчаса, а час шкафута. На прожарку. Кают-компании уже хлопает пробка. На яркой этикетке с шампанским карандашом написано «Не забыть, что наша баронесса Людоранка. Офицеры со смехом чокаются бокалами с минером Фитингофом. Барон вернулся живым, орден ему обеспечен, он счастлив, теперь будет рассказов на целую неделю. Но славу у барона тут же отнимает корниловский док Бим, явившийся как раз к разливу шампанского. Без хвоста. «Я знаю, кто это сделал!» В бешенстве кричит Корнилов, лаская свою собаку. Бим, бимчик, родной. А, -а Федерсон. Федерсон в дверях, как всегда невозмутимый. Чем дело, говорит механик. Когда у меня случается обруб на ответственной магистрали, я накладываю асбестовый манжет. И машина, мой дорогой, работает дальше. Это ваш трюмный Бирюков отомстил мне на собаке. В разговор вступает мичман Носков. Триумный матрос Бирюков неотлучно был у насоса, а топор на крейсере только один для рубки мяса. На камбузе. Звонок на камбуз. Коки клянутся, что топор на месте и об собачьи хвост они его не поганили. Коки заняты. Идет раздача обеда. Фельдфебели уже потащили яндовые с вином. встречу казенному вину проносят в душевую убитых скатера. Мертвецы завернуты плотно, Словно их где-то украли и теперь ищут место, чтобы получше спрятать. Зато возле ендов всегда веселье. Здесь тебе чарку нальют. Хоть земля тресне, а чарку матрос получит. Год за годом, день за днем, чарочка за чарочкой. Так и плывет служба, пока бочек 10 не выдуешь. И тогда без чарки уже не можешь. Будто червяк в тебе сидит, требует, сосет. Вино всегда во власти ботсманматов. И скок бережно, словно икону, водружает ендову на палубе. «Не напирай, а ссади, успеешь свою выжать!» «Господин Труш, извольте выпить за наше здоровье!» Власий Труш успевает хватить две сразу одну за другой и передают стаканчик кондуктору Самокину. «Держи, хвороба секретная!» Самокин – интеллигенция. Не офицер и не матрос. Живет рядом с салоном, а за чарочкой жертвой к матросам бегает. Хоп! И нет ее родимой. Вытирает лихий усищ. Не смаковать, волнуется скок. Тут тебе не трактир с барышней, чтобы губами шлепать. Пей отчаливай. Скок по колдунчику ревностно следит за выдачей. Певинский, куда лезешь? Ты лишен Чаркина сегодня. За что? ревет тот совсем уже ошалевший. Спроси у старшо. Я тут при чем? Павлухин? Я по приказу командира пить, пока пузо не лопнет. Ну, а ежели лопнет, то наплевать. Под бушлатом не видать. Павлухин хлопает первую залпом, и тут замечает жадно устремленные на него глаза Пивинского. «Браток!» – жалобно скулит тут. «Оставь! Глотнуть бы!» Морда страшная, в синяках, глаз заплыл. «За дистанцию?» – говорит Павлухин. «А кто поддал?» Вальрон, собака! Завел в душ и зубы выполоскал. Павлухин вдруг на наотмашь бьет Певинского кулаком в ухо. Мало тебе дали. Я там, как обезьяна худая, под осколками крутился. И укрыться одна без козырка. Рубил дистанцию на калибр. А ты, паскуда, гробил нам все. На еще, утрись! Их разняли и Павлухин. Он был щедрый, широкий парень. Повернулся к скоку. «Яндовый, плесни ему за меня! Мне не надо!» «А ему прям в его поганую скважину!» «Как же понимаю, башка трещит!» В руке фельдфебля пузатая чарка из серебра. «Зальешь обиду? Или отвернешься? Шпана гордо. Отвернувшись от матросов, Певинский заливает обиду Павлухинской же чаркой. «У этого человека давно уже нет ни стыда, ни совести. Он все пропьет и все продаст». А к Яндове продирается калешский советник Анапов в белом чесучевом платье, неотглаженном. «Голубчики, кто тут из вас с мачты сверзился?» «Я, ваш благородие», – выступает вперед Павлухин. «Старший приказал мне осмотреть вас самым тщательным образом. Не может быть, чтобы вы невредимы остались. Повезло, ваше благородие. На тент сыграл. Мальчишка и не так падал. Однажды со стога сена прям на вилы сел. Нет, вы уж не отговаривайтесь. Попрошу в лазарет. В лазарете лентяя Анапов сразу загрузил Павлухина работой. Установил станцию слабе Арко, а на это нужны и силы, и время. Колежки только командовал, а Павлухин сам для себя собирал рентгеновский аппарат. Ворочал штатив, вставлял по указке врача Круксовские трубки, развешивал экран, под конец замолился. Ваш благородие, да отпустите вы меня. Нельзя, мой милый, приказ. Разденьтесь до пояса. Так, я гашу свет. Внимание, поднимите руку, эту. Дышите. В мерцающем зеленоватом цвете ожил перед Павлухином человеческий скелет. Темно, таинственно. Ваш благородие, не мучьте, на что я вам? Все было понятно. И высота Марса, и свист осколков, и даже шлепок о палубу, но тут что-то жужжало в темноте и выступали из мрака его ребра Костя. Павлухин двигал свой собственный скелет и что-то трепахалось под самыми ребрами. Крепкие нервы матроса не выдержали. «Ваш благо, умираю!» И он потерял сознание. В эти дни доктор Анапов докладывал в Петроград по начальству, что команда Аскольда наполовину состоит из людей с расшатными нервами. Отчаянная служба крейсера отзывалась на здоровье матросов. Они редко говорили, больше орали, взгляды их были из-под лоби, участились драки, алкоголь подогревал души людей, которые проклинали все на свете. Два года они не видели родины, по восемь лет не знали жизни в кругу родных. Это была настоящая каторга, почетная каторга под славным Андреевским стягом. Зато многие, очень многие матросы со Скольда носили на груди ордена и медали, русские, британские, французские, японские. Отбивка. В разгар дарданельской операции снаряд прогнул вал среднего винта. И теперь винт барабанил по корпусу так, что на корме никто не мог спать. Захлебывались в трюмной воде насосы. Текли холодильники. Наконец случилось засоление двух котлов, и однажды на полной скорости вода вдруг забурлила ключом. Но только в начале 1916 года Эйфелева башня передала на аскольд разрешение следовать в Тулон для ремонта. Наконец-то отдых. Пусть даже с ремонтом, тяжким и сложным, зато можно спокойно выспаться с открытым иллюминатором в гавани. Шли, опасаясь немецких субмарин. В пути были две памятные встречи. Где-то за Мальтой, в крепкую штормягу, заметили два низких эсминца захлестной пеной. «Наши!» – доложил сигнальщик. «Сибирской флотилии скадренные миноносцы грозовой и властной». «Вижу плавмастерскую Ксению!» – загласил второй. Сблизились. Болтало изрядно, минцем здорово доставалось. Иванов VI спросил через широкий рупор. «Сибиряки, куда идете?» Из ажурных мостиков прокричали через вой ветров. «Из Владивостока на Мурман! Там будет новая флотилия! Новый большой флот России!» И еще была одна встреча, странная. Английский крейсер «Психея» конвоировал транспорта Ярославль и Тамбов а в кругляках иллюминатора русские курнофеи милые. «Ого!» – гоготали матросы на кейсере. «Гляди-ка! хари Нашинские!» «Эй, пшино, Куда вас везут?» «На фронт!» – Долетело. «Во Францию!» Война продолжалась. Подлинно мировая война. Русские корабли тонули у берегов Индии, дрались, как черти под Палестиной. Русские мужики ехали умирать на зеленых полях прекрасной Франции. Близок уже Тулон. От самого княжества Монако тянутся до Марселя золотые пляжи. За поворотом мыса открылся курорт, и бронзовые тела женщин плеснули в глаза каждому. Вся оптика Аскольда сразу пришла в движение, разворачиваясь на пляж. Как в боевые дни щелкли визиры, дальномеры, тряслись по барбетам орудийные жерла, блаженно ощупывая в прицелах живые тела. Совсем недавно мужчины купались в подштаниках, а женщины в юбочках. Но война, отбросив стыд, обнажила людей, и теперь четкие линзы выпукло приближали женские тела, едва прикрытые. «Ой, беда! Ой, беда!» – заорал сигнальщик. Под накатом орудий быстро опустил пляж. В панике разбегались люди, не понимая, что значит эта прямая наводка. До мостика долетел визг женщин, на бегу хватавших свое платье, и только одна, молодая, не убежала. Она встала на высокий камень и потянулась над морем узким солнечным телом. Это было так прекрасно, так целомудренно, что Ванька с барышней первым опустил свой бинокль и хрипло рявкнул. Дробь атаки, всю оптику вернуть в диаметральную плоскость, орудия на ноль, чехлы закинь. Вот это лонг. Здесь три мешка писем сразу.